«Здравствуй, Марина!» Тим поудобнее перехватил рукоять пистолета. На сей раз пистолет был заряжен. Игра шла по-крупному, и он не собирался выпускать ситуацию из-под контроля. Но Марина... Честно говоря, он ожидал дядюшку. А тут такой неприятный сюрприз. «Ты?» — Марина попятилась. «Я бы не советовал». Тим многозначительно кивнул на пистолет. Сказал... «Липа, закрой тайник!» Липа, не сводя с Марины удивленно настороженного взгляда, нажала на рычаг. Панель заскользила, отрезая путь к отступлению. «И она тоже!» Накрашенные ярко-алой помадой губы — надо же, она даже на дело выходила при полном параде — скривились в презрительной улыбке. «А баночку можешь поставить. Тяжёлая, наверное, баночка!» Тим тоже улыбнулся. «Что ты на сей раз придумала?» «Не твое дело», — огрызнулась Марина, но банку с чем-то подозрительно похожим на кровь все таки поставила. «Да ты присаживайся», — он кивнул на диванчик. «В ногах, правда, нет. а Разговор нам предстоит долгий». «А с чего ты решил, что я стану с тобой разговаривать?» «Станешь». «Думаешь, напугал меня этой игрушкой?» — она кивнула на пистолет. «Я же тебя знаю, Тима. Ты не сможешь выстрелить». «Смогу», — он улыбнулся. «Ты сама говорила, что я изменился?» Марина поверила и, кажется, даже испугалась. Спросила с вызовом. «Что тебе нужно? Ты, как я погляжу, и так уже совсем разобрался?» Она метнула в Липу полный ненависти взгляд. «Спелся с этой убогой!» Липа возмущенно хмыкнула, но отвечать на провокацию не стала. «Умная девочка!» «Мне хотелось подробностей. Расскажи, за что ты убила моего отца?» «А я не убивала!» «Перестань, Марина!» «Это был несчастный случай». Она упрямо вздернула подбородок, сцепила пальцы в замок. «Марина!» Ствол едва заметно дернулся. «Не шути со мной!» Она поморщилась, сказала капризно. «Курить хочу!» Тим швырнул ей сигареты и зажигалку. «Валяй!» Как галантно! Она саркастически усмехнулась, прикурила. По кабинету поплыл сизый дымок, липо чихнула. Тим посмотрел на нее виновато. Она кивнула в ответ, мол, ничего страшного. Я говорила, что твой папашка окончательно свихнулся. Так вот, я не врала. Разве может нормальный человек ни с того ни с сего заняться меценатством? Да если бы по мелочевке, как все, нет. Он мыслил масштабно. Если жертвовал, то не сотнями, а тысячами. Церковь новую затеял строить, точно старых мало. Я терпела, думала перебеситься. А он, знаешь, что мне однажды заявил? Что собирается уходить в монастырь. В монастырь!» Марина застонала. «И ведь ушел бы. все к тому двигалось. Со мной он уже вообще не жил. Переселился вот в эту квартиру». Говорил, что ему тут удобнее дела решать. Раньше-то так оно и было. Все серьезные переговоры только здесь, только за этим столом. Ему, видите ли, тут и стены помогали. Вот эти самые. Она кивнула на дубовые панели. «Ты сразу знала про тайник?» — спросил Тим. «Знала, Сергей мне показал. В те времена, когда он еще не спятил. В лисьей норе обязательно должен быть запасной ход» а твой отец являлся старым лисом, пока не свихнулся, — добавила она желчно. Я приехала поговорить по-хорошему, напомнить старому козлу, что у него есть семья и обязательства, а он сказал, что все уже решено, что он твердо намерился сеять доброе и вечное. «И ты его убила», — Тим до боли в пальцах сжал пистолет. Марина пожала плечами. «Я не планировала это заранее». «Просто так получилось. Ситуация вышла из-под контроля. Я не могла допустить, чтобы он пустил все по ветру, отписал какому-нибудь монастырю все наше имущество. А он бы отписал. Все к этому шло». Тим молча покачал головой. Марина жадно затянулась сигаретой и продолжила. «Похоже, убийцы и в самом деле нужны слушатели». «Я тогда чуть с ума не сошла от страха». Думала, что это конец, что меня посадят за убийство, а денежки уйдут к Николаю. Вот, оказывается, из-за чего она волновалась. Не из-за того, что убила человека, а боялась, что деньги уйдут, жадная тварь. А потом кто-то пришел в самый неподходящий момент. Хорошо, что я вспомнила про тайник. «Это была Инга», — подала голос Липа. «Вот именно». В синих глазах Марины зажглась лютая злость. «Ты в курсе, что твоя любимая подружка — воровка?» «Это неправда». «Правда. Воровка и мародерка. Стервятница». «Только Стервятница станет обыскивать и обворовывать труп». «Заткнись!» — Липа подалась вперед. Тим, предупреждающе поднял руку. «Липа, иди сюда». Она бросила на него сердитый взгляд, но послушалась. «Это хорошо. У него нет времени отвлекаться». «Стервятница!» С мрачным удовольствием повторила Марина. «А еще и предательница. Как думаешь, откуда я все про тебя знаю? Даже про твоего дружка-насильника. Вот именно, она рассказала. И про детство твое сиротское, и про кота. И про то, что с подружкой своей ты в дурке познакомилась. Что, красавчик!» Она злорадно улыбнулась Тиму. «Небось, не в курсе, что подружка твоя порченная, да еще и сумасшедшая вдобавок». «Заткнись!» — Тим обнял липу за плечи. «И это знаешь?» — Марина досадливо покачала головой. «Ну, прям тебя ничем не удивишь. А откуда знаешь? Наша убогая сама покаялась или подружка раскололась?» «Не твое дело». «Ясно», — Марина вздохнула и сказала почти будничным тоном. «Как же я вас всех ненавижу! Такой хороший план сорвали!» «Да дерьмовый у тебя план!» — усмехнулся Тим. «Это почему?» «Да потому!» «На что ты надеялась, когда устраивала весь этот балаган? Что Липа испугается и отдаст тебе квартиру?» «Ну, приблизительно так!» «А что помешало бы ей продать квартиру кому-нибудь другому, например, Николаю?» «Если ты такой великий комбинатор...» то должна была просто предложить ей деньги. «А у меня не было денег!» — заорала Марина. «Да брось ты! Можно было продать дом. Нельзя!» «Почему?» «Дом заложен!» Тим присвистнул. «Не свести, денег не будет!» «Будут, не переживай!» «А ты у нас выходит банкрот! И куда ушло наследство?» Марина, загасив сигарету, сказала устало. «Быть женой богатого человека нелегко, смертельно скучно». «И ты нашла себе хобби? Какое?» «Казино», — она пожала плечами. «Сначала мне просто сказочно везло. Говорят, новичкам всегда везет, А потом везение закончилось». «И появились долги», — Подотожил Тим. «Отец знал, что ты заложила дом?» «Нет, дом был записан на меня». «Ладно». «У тебя не было денег, чтобы купить квартиру. Но ведь у тебя должен иметься элементарный здравый смысл. Зачем липи отдавать тебе свое имущество даром, если тот же дядюшка предлагал ей весьма приличную сумму?» «Ну, вообще-то, сначала я решила запугать ее милицией, но эта маленькая тварь не испугалась. В тот день, когда ты убила своего мужа, меня не было в городе». «Так что у меня алиби». «Да, этого я не учла». «Ты много чего не учла», — Тим почувствовал, как напряглась Липа. Успокаивающе погладил ее по спине. «Поначалу», — Марина улыбнулась, «но потом я откорректировала свой план. Если бы не ты...» ее взгляд мог бы прожечь дыру в стене. Но Тим лишь удивленно приподнял брови. «Ты мне не веришь?» Кажется, она обиделась. Попробуй меня переубедить. Хорошо. Она приняла вызов, откинулась на спинку дивана, забросила ногу за ногу. Мой новый план был намного лучше. Вы не забыли, что у меня имелась помощница? Она подмигнула Липе. Твоя подружка меня боялась. Ты ее шантажировала. На войне, милочка, все средства хороши. Неважно. «Главное, что она крепко сидела у меня на крючке». «Ты что-то говорила про план», — напомнил Тим. «Да, план был таков. Я своими ночными вылазками довожу эту маленькую дрянь до легкого помешательства, а подружка убеждает ее, что во всех бедах виновата квартира, что она проклята, заговорена или еще что-нибудь в том же духе и уговаривает переоформить имущество на нее, Так сказать, от греха подальше» чтобы отводить бесов. А дальше все просто. Марина хлопнула в ладоши. Ты планировала, что Инга отдаст тебе квартиру? Уточнил Тим. Да, ведь видеозапись до сих пор у меня. Это был бы справедливый обмен. А что, если бы в твою игру решил вмешаться дядюшка? Марина пожала плечами. В наше время никто не застрахован от несчастных случаев. Ты бы его убила. «Да, уж что-нибудь бы придумала. Ну, как тебе мой план, Тима?» «В целом, хорош. Только есть одно существенное «но», которое свело бы его на нет». «Любопытно, что это за «но»?» Липа не являлась единственной владелицей квартиры. Марина недоверчиво улыбнулась. «Кто еще?» Ее бывший муж. После развода половина имущества отошла к нему. «С ума сойти!» — простонала Марина. «Идиотка! Ты прописала на своей жилплощади этого козла?» Липа молча кивнула. «Так что извини, Мариночка, но пропадаешь ты, похоже, ни за что!» Подвел черту Тим. «А кто сказал, что я пропадаю?» — поинтересовалась Марина. «У вас нет доказательств, так что я сейчас встану и спокойно уйду». «Иди». Он улыбнулся. «Секунду!» — Липа встала. Это была даже не пощечина. Это был полноценный хук справа. Марина взвизгнула от неожиданности и боли. Тима одобрительно хмыкнул. «Молодец, девчонка!» «Это тебе за твой гениальный план!» Липа поморщилась, потерла кулак. «За то, что пугала меня! За кровь в кабинете! За змеиное колье!» «Кстати, откуда оно?» «Мой покойный муж прикупил мне эту мерзкую безделушку в одной лондонской антикварной лавке. Он считал ее забавной, а меня от нее тошнило. Тебя, как я понимаю, тоже», — Марина усмехнулась. «А идея с кровью была неплоха, не правда ли?» «Ты, наверное, очень удивилась, когда на следующий день кровь исчезла. Я всё убрала, пока ты торчала на работе». «Зачем?» Чтобы тебе веселее было, чтобы быстрее поехала крыша. А платье? Заказала в театральной мастерской. Между прочим, двести баксов на него потратила. А туман и голос? Туман и голос? Марина раздраженно пожала плечами. Это, видимо, милочка уже плод твоего больного воображения. Тим напрягся. Разговор принимал очень неприятный оборот. «Это не было галлюцинацией. Я отчетливо слышала голос». Липа упрямо тряхнула головой. «Зачем мне тебе врать? Я только что созналась в убийстве, а тут такая мелочь». Марина замолчала на полусловие, перевела заинтересованный взгляд на Тима. «А ведь интересная картинка вырисовывается». Она хищно улыбнулась. «Скажи-ка мне, Тима...» С чего это такому проходимцу, как ты, помогать этой девчонке? Только не уверяй, будто просто пожалел сиротку, не поверю. Тим, о чем она? Теперь на него смотрели две пары глаз: синие насмешливо, черные настороженно. Ни о чем, Марина пошла вон. А я вот не хочу. Сейчас, похоже, начнется самое интересное. Мачеха уселась поудобнее и скрестила руки на груди. «Если ты сейчас же не уберешься, сказал Тим с угрозой, — «я вышвырну тебя сам». «Подожди, я хочу понять», — Липа перевела взгляд с него на Марину. «На что ты намекаешь?» «А давай сначала ты ответишь на парочку моих вопросов», — Марина подмигнула Тиму, тот заскрипел зубами в бессильной ярости. «Хорошо». «Что ты хочешь узнать?» «Кому на сегодняшний день принадлежит квартира?» Липа бросила быстрый взгляд на Тима. «Ему? Я угадала?» Марина довольно кивнула. «Он купил долю моего бывшего мужа». «И твою долю тоже». «Да». «Почему ты ее продала?» «Липа, ты не обязана отвечать на ее вопросы». Тим решил вмешаться, хотя понимал, что уже слишком поздно. «Я отвечу» сказала девушка, не глядя в его сторону. «Мне надоело жить в постоянном страхе, а он был рядом и помогал». «Помогал», Марина расхохоталась. «Слушай, милочка, я открою тебе страшную тайну. Я не устраивала никаких мистификаций с туманом и голосом. Мне больше по душе кровавые мотивы». «Тима, ну, с голосом все понятно, диктофонная запись». «А как ты вызывал туман? Что это было, Домовая шашка?» Тиму захотелось ее ударить, размазать эту дрянь по стенке. «Скажи, что это не ты», — Ли посмотрела на него с мольбой. «Это он. Можешь даже не сомневаться. Ты же наверняка поведала ему о своих страхах, правда? А наш парень не промах. Он сопоставил факты и мигом понял». Каким способом можно тебя дожать? Решил на чужом горбу в рай въехать, Тима? Заткнись. Это правда. все, что она сказала. Липы не спрашивала. Она утверждала. В черных цыганских глазах появилась боль. А ведь он тебя зацепил. Марина наслаждалась. Марина кайфовала от чужого страдания. Тогда я открою тебе еще одну маленькую семейную тайну. Тим зарычал. «Он, конечно, не рассказывал тебе, как оказался в Африке. Молчал, потому что это слишком некрасивая история». Тим рванул с твердым намерением вышвырнуть эту суку за дверь. «Пусть она говорит», — сказала Липа бесцветным голосом. «Видишь, девочка просит. Девочке интересно. Ну, я продолжаю». «В Африку наш герой-любовник свалил, чтобы избежать позора. Он пытался меня изнасиловать прямо в доме своего отца». «Это ложь!» — Тим сжал рукоять пистолета. «Я тебя не насиловал!» «Ну, может, и не насиловал, но ты ведь спал со мной, не так ли? А я была женой твоего отца. У него страсть к чужим женщинам». Она перевела торжествующий взгляд на липу. Уверена, он и тобой заинтересовался по большей части из-за того, что прежде ты являлась любовницей его отца. «Я не была ничьей любовницей». «Да неужели?» — Марина всплеснула руками. «Да ты не стесняйся. Давай, присоединяйся к нашей тёплой компании подлецов и обманщиков». «Я не была любовницей твоего отца». Наконец-то она посмотрела в его сторону. «Лучше бы не смотрела». От того, что Тим прочел в ее взгляде, захотелось быть волком. «Я тебе верю. Мне не нужна твоя вера. Я просто хочу, чтобы ты знал». «Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу», — подала голос Марина. «Но, милочка, позволю сомниться в твоих словах. Если ты не была любовницей моего мужа, тогда кем-то ему приходилось». Никто не станет оставлять наследство чужому человеку. Она запнулась. А потом ее лицо вдруг исказило гримаса удивления и понимания. Постой-ка, ты же сирота, росла в детском доме. А что сталось с твоими родителями? У меня нет родителей. Никого. Ни отца, ни матери. Марина усмехнулась. Ну, насчет матери не стану спорить. А вот папашка у тебя, кажется, все-таки имелся. Тим шумно вздохнул. Ощущение было такое, словно кто-то со всей силы саданул ему поддых. Это неправда. То, о чем говорит Марина, не может быть правдой. А ведь все сходится, ребятки. Сергей пригрел не постороннюю девчонку, а собственную, незаконно рожденную дочь. «Грехи молодости — это бессонные ночи в старости. Ему всегда хотелось детей, а у меня не получалось родить. Я думала, он смирился, а он вспомнил о грехах молодости и нашел тебя. Откуда ты? Где ты жила, пока не приехала в Москву?» «В Ярославле». «В Ярославле, Тима, ты слышал? Помнишь, куда на протяжении десяти лет ездил в командировке твой папаша?» Все сходится. Это страшно поверить, но Марина права. О, как оно все вышло! Ну как, приятно узнать, что ты больше не сиротка. Отстань от нее, рявкнул Тим. А что я такого делаю? Марина смотрела прямо ему в лицо и улыбалась. Пистолет сжёг ладонь, просился в дело. Я просто пытаюсь воссоединить вас в лоне семьи. Она сощурилась. «Или вы уже соединились?» Женщин бить нехорошо. Тим усвоил это с детства. Но перед ним была не женщина. Перед ним была тварь, не поддающаяся классификации. Он сдернул Марину с дивана и уже занёс руку для удара. «Не надо!» — крик прозвучал, как щелчок кнута. «Тим, пусть она уходит!» Липа схватила его за запястье, но тут же отдернула руку, точно обожглась. «Убирайся!» Он тряхнул Марину так, что у той клацнули зубы. «Пошла вон из моего дома!» Марина не испугалась. Провела кончиком языка по кроваво-красным губам. Сказала. «Да не переживайте вы так. Инцест — это, конечно, мерзость и страшный грех. Но вы же не знали!» Он ее ударил. Он просто не смог удержаться. Вышвырнул ее за дверь, прохрипел срывающимся от бешенства голосом: Ты заплатишь? Да ну, Марина потёрла щеку. Как, если не секрет, ты хочешь меня наказать? Поставишь в угол? Он посмотрел на эту тварь долгим взглядом, помолчал, собирая волю в кулак. Я буду действовать твоими же методами. Я нашел в кабинете видеокамеру. Синие глаза почернели от понимания и страха. И когда ты рассказывала, как убивала моего отца, она работала. Ты блефуешь? Я не блефую. Грохот, захлопнувшейся двери, отсек ее истошный вопль. Марина бесновалась еще очень долго, угрожала, упрашивала, унижалась. Тим ее не слышал. Он стоял, прижавшись спиной к двери и думал, что никогда не сможет найти в себе силы, чтобы вернуться в кабинет и взглянуть в глаза Липе. Сестра. Она его сводная сестра. Вот так все просто и сложно одновременно. Просто от того, что теперь совершенно ясны мотивы отца, а сложно от того, что они с Липой переступили запретную черту. Пусть по незнанию. Но они это сделали. Тим в отчаянии врезал кулаком в стену. Боли не почувствовал, но на костяшках пальцев выступила кровь. Последняя прощальная шутка отца. Или месть? Теперь уже не важно. Но разве можно так играть с судьбами собственных детей? Отец спросил, чтобы он присмотрел за липой. Он присмотрит. Только издалека, из Дакара. Может быть, расстояние в пару тысяч километров хватит, чтобы заглушить боль. Надо поговорить с ней, попросить прощения, если получится все объяснить. Она должна его понять, ведь она его сестра, единственный родной человек. Тим сжал зубы, чтобы не застонать. Липа была в кабинете и, сидя на диване, смотрела перед собой пустыми глазами. Тим хотел было сесть рядом. Но передумал, отошел к столу. «Липа, нам нужно поговорить». «Да». Голос безжизненный, взгляд по-прежнему пустой. Так даже лучше, что она на него не смотрит. Так проще. «Я должен уехать». «Да». «Один». «Я понимаю». «Но я стану тебе помогать». «Не надо». «Буду. Днем я переоформлю квартиру на твое имя». Она ничего не ответила, похоже, ей было все равно. Ты должна знать еще кое-что. У моего. он запнулся. У нашего отца была коллекция старинных монет. Очень ценная коллекция. Это из-за нее все началось. Липа по-прежнему не смотрела в его сторону. Да, коллекция не фигурировала в завещании, все решили, что она спрятана в квартире. Я нашел ее. Вчера. Да, мы ее поделим. Или, если захочешь, продадим и поделим деньги. Мне ничего не нужно. Липа, речь идет о миллионах. Мне все равно. Наконец-то она на него посмотрела. Теперь в ее взгляде не было пустоты. Только боль и обреченность. Отражение его собственных чувств. Ты знал про меня. Что? Ты с ума сошла? Ты думаешь, я бы... Прости. И ты меня прости. Если бы она не была его сестрой, он бы обнял ее за плечи, погладил бы по волосам. Но она его сестра, и им остались только слова. Ты не виноват. Мы не виноваты, правда? В ее голосе мелькнула тень надежды. Никто не виноват. Нужно просто постараться забыть. Я не смогу. Он тоже не сможет смириться с мыслью, что в его солнечном доме Не найдется места ни этой женщине, ни ее кошке. А ему самому больше нет места в ее сердце. Кровное родство, будь оно, неладно. А это правда был ты? Он понял, о чем она, о тумане и пленке. Да, это он. На тот момент идея казалась простой и логичной. Девочка стояла на грани, ее нужно было только чуть-чуть подтолкнуть. «Не краю крыши, господи, конечно, нет. У него даже мысли не возникло, что все может так обернуться, что его маленькая импровизация наслоится на действия наркотиков или посорвется с катушек. Просто немного бутафорского тумана, едва различимый шепот. А она оказалась на крыше. И, опоздая он хоть на пару секунд, она бы погибла. «Да, это я. Прости». «Это жестоко». «Я знаю». Глупо оправдываться и говорить, что он не хотел. Теперь это уже не важно. После того, что они узнали, все остальное блекнет и теряет смысл. Ночь прошла без сна. Тим лежал на диване, смотрел в потолок и думал, что Липа наверняка тоже не спит. Утром явилась Инга. Липа сказала ей что-то, и она ушла. Лишь на прощание бросила на Тима вопросительный взгляд. Два последующих дня они почти не виделись. У Липы была ее работа, у Тима — дела. В прокуратуре его встретили как родного, и записи обрадовались несказанно. Еще бы не обрадовались, благодаря его предусмотрительности одним висяком стало меньше. Когда Тим принимал это решение, им двигала не ненависть и даже не чувство мести. Он просто боялся, что оставь он всё как есть — Марина может вернуться, только теперь уже не с банкой крови, а с ножом или пистолетом, чтобы убрать одного из свидетелей, Липу. Тим не мог этого допустить. Теперь он в ответе за свою... В общем, теперь ему есть кого защищать. Потом переоформляли квартиру. Если нотариус и удивился, то виду не подал. Сделал все в лучшем виде. Приятно иметь дело с профессионалом. Их прощание оказалось коротким. Торопливая пока взгляды украдкой. Единственное, на что Тим отважился, это пожать ей руку. Самые кончики холодных, как лед пальцев. Вложить в узкую ладошку свой амулет. Не нужна ему больше удача. Ему больше ничего не нужно. Он сам за себя постоит, как-нибудь разберется со смертью своей давней подружкой. Алипа... Она другая, ей требуется защита. Может, с амулетом ей не будет так... так больно?» Она не хотела принимать подарок, но он силы сжал ее руку в кулачок. «Все, у амулета теперь новая хозяйка». В самолете Тим напился. Хорошо, что в Париже его встречали Коляныч и Ассан.